Глава сорок первая. Вероника. Остров-медальон. Папа и мама танцуют ламбет-вок. Их обувь громко стучит по полу. Из окна открывается вид на бескрайнее небо сапфирового цвета. Внезапно в комнату врывается ветер и подхватывает их так, будто они бумажные фигурки. Я пытаюсь поймать их, гоняюсь за ними по комнате, но они выскальзывают из рук, как шёлковые ленточки. Ветер уносит их в окно, И бесконечная синева поглощает две танцующие тени. Я слышу, как кто-то зовёт меня: Вероника. Сначала кажется, что звук доносится спереди, потом сзади. Я всё кружусь вокруг своей оси, но тут он обрушивается на меня сверху. Отправляйся в монастырь, вали Теперь я вижу Джанет, Нору и Гари. Они не совсем настоящие, скорее похожи на огромных кукол. Они злобно смотрят на меня и насмешливо тычут пальцами в мой раздутый живот. Кружат вокруг меня как стая волков. Нора бросается на меня. Я истекаю и истекаю кровью. Но нет, это не кровь вытекает из моих вен, а клубничное варенье. Внезапно появляются монахини, огромный поток монахинь в чёрно-белом. Каждая из них протягивает мне ребёнка, но снова выхватывает его прежде, чем я успеваю рассмотреть, мой ли это Энца. Я больше не могу этого выносить. С криком я бросаюсь в чёрно-белый поток. Он смыкается надо мной. Я жду, что меня растопчут, но это не человеческие ноги. Это перепончатые лапы. Они мягкие и ступают легко. Тогда я понимаю, что у монахинь гладкие, плотно прилегающие друг к другу перья. и маленькие короткие хвостики. И что это вовсе не монахини. Это пингвины Адели. Это Джаванни, здесь со мной. Я плохо вижу, но мне кажется, что он склонился над кроватью, собирается поцеловать меня. Я пытаюсь произнести его имя, но у меня пересохло во рту. Он отстраняется. Он не целует и даже не прикасается ко мне. Нет, теперь я вижу, это не Джовани. Это какой-то неуклюжий молодой небритый человек с растрёпанными волосами. Он что-то бормочет, от него несёт рыбой. Я его совсем не знаю. Или знаю. Патрик. Зовёт чей-то голос. Это женщина. Я собираюсь проведать пингвинов. У тебя же всё будет в порядке, правда? Да никаких проблем, отвечает мужчина, склонивший надо мной голову. Я чувствую, как на мгновение его рука прикасается к моему лбу, затем слышу: "Чёрт возьми, какая горячая!" Разве этот Джавани у этого мужчины волосы Похоже, вот цвета, и есть некое сходство, но нет, я уверена, это не он. По крайней мере, я запомнила его другим. Не моя память такая же хорошая, как как у Гамлета. Я шевелю губами, пытаюсь что-то сказать, но всё напрасно. Патрик, это имя кого-то мне напоминает. кажется, был мальчик, которого звали Патрик. Да, я надеялась, что этот мальчик будет оазисом, а он оказался лишь очередным миражом в пустыне моей души. Я снова борюсь с охватывающим меня страхом, внутри меня неприятное ощущение, что кто-то, на кого я возлагала большие надежды, оказался мерзительным грязным мужланом, который курит дурь. Образ в моей голове, кажется, совпадает с человеком, сидящим рядом. Не могу как следует сосредоточиться. Пытаюсь привести мысли в порядок, но они представляют собой одну сплошную массу. Подождите-ка. Что-то припоминаю. Слова Патрик и внук как-то связаны. Но это не лепость какая-то. Патрик птица, маленький пушистый пингвин. Я в этом уверена. Мой внук никак не может быть пингвином.